«Прошлой ночью он пытался потихоньку расстаться с нами», — ответил Смуга после минутного молчания. «Стянул мои револьверы и пытался улизнуть на лодке». На его несчастье я вовремя проснулся. Пришлось немного намять ему бока. «А вот бы подвел нас! Но почему вы говорите об этом только сейчас?» — изумился Уилсон. «Мы были очень беспечны. После бури заснули, как суслики. Неужели не проснулся...» «Ни один Сюбео?» «Нет, но удивляться этому нельзя», — ответил Смуга. «Ведь они не знают о предательстве Матео, а буря и туман на реке давали хорошую гарантию того, что Тикуна не нападут, и спать можно спокойно». «Это правда, но теперь, думается, надо предупредить Сюбео, рассказав им о предательстве Метиса. Нет, пока еще нет». – возразил Смуга. – Теперь нам легче не допустить добегства Матео, чем потом защищать его от справедливого гнева и мести разгневанных индейцев, которые никогда не прощают предательство. Если они узнают правду, нельзя будет поручиться за жизнь Матео. – Пожалуй, вы правы, – согласился Уилсон. – Поэтому нам надо теперь сторожить Матео, сменяя друг друга. Я потому и рассказал вам о попытке Метиса бежать от нас. Мы подходим к земле племени Ягуа. Не исключено, что Матео связан с ними ближе, чем сам об этом говорит. Если это не предусмотреть, он может причинить нам много зла. Я теперь знаю, почему вы так поздно проснулись. Как видно, ночью вы совсем не спали. Сегодня я первый буду дежурить, — сказал Уилсон. Прекрасно. Вы меня разбудите в час ночи. Ночь прошла спокойно. Смуга, который сменил Уилсона после полуночи, разбудил всех еще до восхода солнца. Рассвет застал путешественников в пути. Вскоре они вошли в устье реки Ягуас. Теперь путешественники внимательно рассматривали оба берега реки. По уверениям Матео, они уже находились вблизи поселений индейцев Ягуа. Лодка длительное время тихо шла под защитой свисающих над водой крон прибрежных деревьев. Опытные гребцы работали почти бесшумно, тихо и осторожно опуская в воду лопатки весел. Все сидели молча, не делали лишних движений. Поэтому можно не удивляться, что по берегам бродили непуганные дикие животные. Индейцы Сюбеу изредка бросали на них взгляды, но не прекращали гребли. Однако, когда вблизи раздалось тихое фырканье, индейцы, как по команде, вытянули весла, положили их поперек лодки, а сами застыли без движения. Спустя несколько минут послышались звуки, похожие на собачий лай. «Гирк! Гирк! Гирк!» раздавалось вокруг. А рядом с лодкой появилось стадо плававших в воде животных. Вместо того, чтобы фыркать от удовольствия, как это делали они раньше, теперь животные стали лаять. Это были бразильские выдры, вид, встречающийся только в Южной Америке. Тем временем выдры окружили плывущую по течению лодку со всех сторон и громко лаяли, выражая свое неудовольствие. Индийцы Сюбео молчали и старались не обращать внимания на плавающих вокруг лодки животных. Они терпеливо ждали, пока выдры сами не уплывут от них. Метис Матео, хотя и считал себя белым человеком, тоже сидел неподвижно, как и индейцы. Смуга и Уилсон не считали возможным нарушать обычаи спутников и тоже молчали. Они знали, что индейцы Сюбео не охотятся, и не нападают на весьма распространённых на континенте выдр. Как видно, с выдрами связано какое-то суеверное предание или верование. Играя вокруг лодки, а выдры показывали всё своё непостижимое искусство плавания. Они то ныряли в глубину, то выскакивали на поверхность, с невиданной скоростью носились вокруг лодки. Среди них было немало взрослых особей – достигавших полуметровой длины, включая хвост, были и совсем маленькие представители молодежи. Белые путешественники с любопытством наблюдали за интересными животными, охотиться на которых очень трудно, так как выдры обладают исключительной чуткостью. Видимо, здесь выдры еще не встречались с людьми, с своими злейшими врагами и чувствовали себя в полной безопасности. Они были только немного возбуждены, но не прятались, почуяв присутствие людей. Один только вожак на берегу, который первый предупредил сородичей, резвившихся в воде о приближении опасности, чувствовал явное беспокойство. Он бегал по берегу, взад и вперед, извивался всем телом, наподобие змеи, неловко взбирался на деревья. и Его неуклюжие движения представляли полную противоположность движениям выдр в воде, где они чувствовали себя в своей родной стихии. Через некоторое время выдры, как по команде, нырнули в воду и исчезли. Вожак тоже прыгнул в воду, нырнул и скрылся из виду. Индейцы взялись за весла, и лодка снова поплыла против течения. К середине дня Матио стал внимательно присматриваться к местности. Он повернулся к смуге и сказал «Уже недалеко. Если увидите индейцев, советую не хвататься за оружие». «Они это очень не любят и совсем не боятся белых». «Спасибо за совет», — ответил Смуга. «Когда встретим Ягуа, ты не отходи от меня ни на шаг. Ты будешь мне нужен, как переводчик». Матио из-под взглянул на Смугу. Индейцы совсем не удивились словам Смуги. Как видно, Смуга ничего не сказал им о предательстве и попытке к бегству, — подумал он. «Это хорошее предзнаменование. Индейцы Сюбеу, видимо...» Нисколько не боялись прибытия в страну Ягуа, врагов, совершивших на них нападение. Они, только следуя примеру, смуги тщательно зарядили и осмотрели ружья и продолжали спокойно грести. Таким образом, сообщение Уилсона, что индейцы Сюбео известны своей храбростью и самообладанием в бою, подтверждалось на каждом шагу. Подчиняясь осторожному движению весел, лодка тихо шла вдоль берега реки в тени крон прибрежных деревьев, свисающих над довольно широкой полосой воды. Как вдруг прямо над головами путешественников раздались пронзительные крики. Казалось, исчащи леса а высыплется на них град стрел и копий. Когда, однако, ожидаемая атака не состоялась, крики леденящих кровь в жилах утихли. Смуга и Уилсон облегченно вздохнули. «Проклятые ревуны!» – вспылил Уилсон. «Над нами целое их стадо резвится на деревьях», – сказал Смуга, поглядывая вверх. «Они теперь, видимо, радуются, что напугали нас». «А я принял было их за воинственных ягуа» ответил Уилсон и громко расхохотался. Смуга последовал его примеру. Индейцы Сюбео и Метис не разделяли веселости белых спутников. Они продолжали вести себя тихо и не очень уверенно глядели друг на друга. «Вперед!» – продолжая смеяться, воскликнул Уилсон. «Бояться нечего. Это были только ревуны». Однако Габоку укоризненно посмотрел на него и едко заметил. «Не радуйся, сеньор, заранее. Если бы нас атаковали Ягуа, мы без колебаний ответили бы пулями из ружей. Битва не пугает Сюбео, но помни, что вой обезьян всегда предвещает несчастье. Это правда», — подтвердил Метис. «Кто-то из нас наверняка погибнет. Обезьяны это чувствуют и почти никогда не ошибаются». «Если так, будь осторожнее, Матео», — ответил Смуга, заглядывая Метису в глаза. В большинстве случаев плохое предсказание исполняется по отношению к людям с нечистой совестью. Метис понурил голову и мрачно смотрел себе под ноги. В его сердце проник суеверный страх. Возможно, этому помогают сверхъестественные силы. В самом деле, как без помощи этих сил он узнал бы о собаке, которая стала доказательством его, Матео, измены? И мог бы Смуга без помощи чудодейственных сил, притом без всякого оружия, победить его, такого силача? Если бы не Смуга, кто мог бы помешать ему бежать? Теперь он предсказывает ему смерть. Сюбию с любопытством смотрели на помрачневшего Матио. Они пытались угадать, почему этот необыкновенный белый считает, что ревуны предсказывают смерть именно Матио, а не кому-нибудь другому. Может быть, он и в самом деле знает это? Сюбео верили в таинственные силы, предсказания злых духов, обитающих в лесу. Сюбео – неустрашимые воины в бою. Дрожали от страха при одной только мысли о волшебствах, колдовстве, колдунах и ядах. Они верили, что причина смерти всегда кроется в колдовстве злых людей. По их мнению, естественной была только смерть на поле боя от несчастного случая или от старости. Раз Белый сказал, что ревуны предсказывают Матьёву смерть, значит, так и будет. Глава 5: Охотники за человеческими головами. После короткой остановки на обед путешественники опять направились вверх по реке. Матео все с большим оживлением смотрел на берега, мимо которых шла лодка. Наконец полголоса заявил. «Уже близко деревушка Ягуа. Я знаю местность». За излученной реки путешественники увидели ствол огромного дерева с обрубленными ветвями, переброшенный через реку с одного берега на другой. К этому мосту с обеих сторон тянулись протоптанные в траве тропинки, которые вели в чащу густого леса. «Приставая к левому берегу, — обратился Матео к Габоку и, повернувшись к Смуге, сказал, — «Это здесь, сеньор». Лодка пристала к крутому берегу. Сидевший ближе всех к носу лодки Сюбео выскочил на берег и вытянул лодку на отмель у подножия откоса. «Отсюда уже совсем близко до деревушки Ягуа. Туда надо идти пешком», сказал Матео. «Хорошо. Сначала мы пойдем туда вдвоем», ответил Смуга, внимательно оглядывая местность. Матео согласно кивнул головой, захватив подручный мешок и винтовку. Смуга вышел на берег Повернулся к спутникам и сказал. «Вы, Уилсон, останетесь здесь Сюбео. Два револьверных выстрела с моей или вашей стороны будут означать призыв на помощь». «Буду глядеть в оба. Можете быть спокойны», – заверил Смугу Уилсон. Смуга и Матео забрались на крутой откос высокого берега, вошли в джунгли. Смуга шел вперед осторожно, потому что тропинка то и дело пропадала в густых зарослях. Внезапно за одним из поворотов они увидели шедшего навстречу одинокого индейца. Он, видимо, шел на охоту, внес в руках длинное ружье и, притороченная к поясу, продолговатая лукошка со стрелами. Индейц был одет длинную, почти до самой земли, юбку из волокон рафии. На голове носил огромный парик из тех же волокон, который, подобно пелерине, свободно не спадал ему на спину и грудь. На верхушке головы к парику был прикреплен круглый плоский венок, похожий на тот, который рисуют на старинных иконах над головами святых. Увидев чужих, индейец остановился как вкопанный, но воинственной позы не принял. Однако опытный в таких делах смуга сразу заметил сосредоточенную напряженность на лице индейца, которая могла в зависимости от обстоятельств превратиться либо в открытую вражду, либо в дружескую улыбку приветствия. В таких случаях иногда самый незначительный шаг или неловкое движение со стороны прибывших может повлечь за собой пагубные последствия. Смуга доброжелательно улыбнулся и медленно направился к индейцу, однако тот быстро поднял руки вверх, ладонями наружу, словно хотел задержать или оттолкнуть Смугу. «Стой, сеньор, стой!» – спешно потребовал Матио. «Такое движение, значит, не подходи ко мне!» «Я это знаю!» – спокойно ответил Смуга. Он остановился и достал из подручного мешка небольшую пачку табаку. Протянул индейцу, сказал «Симмаки!» «Тебе и твоим друзьям!» Индейц, не опуская рук, сделал еще один шаг назад. Смуга достал из кармана трубку, набил ее табаком из пачки, которую... Держал в руках и закурил. Выпустил клуб дыма, снова протянул индейцу пачку с табаком и повторил «Самикки». Индейц опустил руки, подошел к Смуге и осторожно взял из его рук пачку с табаком. Не спуская глаз со Смуги и Матео, индеец понюхал подарок, достал из кошеля, висевшего у него на поясе, небольшую глиняную трубку, набил ее табаком, когда Смуга подал ему спичку не проявил удивления, из чего можно было заключить, что он не впервые встречается с белыми. Индейцы Смуга, стоят друг против друга, медленно курили трубки. Спустя некоторое время индейец спрятал свою трубку в кошель и спросил на ломаном испанском языке, что вам нужно. «Мы пришли к твоему вождю», – ответил Смуга, – принесли ему подарки. «А есть у вас тиви?» – полюбопытствовал индейец. «Соль у нас есть», — ответил Смуга. «Я не знаю, будет ли время у вождя Тунаи побеседовать с вами». «А он дома?» «Да. Только... Впрочем, это не ваше дело. Приведи нас к нему, мы его спросим сами». «Дай тиви». Смуга достал из мешка пакет с солью и отсыпал горсть индейцу, который сделал знак, чтобы гости шли за ним. По обычаю южноамериканских индейцев проводник шел впереди быстрым пружинистым шагом. Вскоре спутники очутились на обширной лесной поляне. На краю поляны в тени высоких деревьев стояло несколько хижин, построенных на сваях. Прибытие белых вызвало сильное волнение среди обитателей деревушки. Мужчины, сидевшие на сваленных стволах деревьев, прервали беседу, они внимательно следили за задвижениями белого и метиса. Детишки с списком стали прятаться между сваями, на которых стояли хижины. Женщины тоже готовы были бежать по первому знаку кого-либо из старших. На хорошо утоптанную землю выскочил из одной хижины рослый индеец, парик которого, сделанный из рафии, украшали разноцветные перья, попугаев, Засушенные тела птиц и мышей. На правой руке индейц носил браслет из травы, из которого торчали три блестящих пера. Увидев индейца, Матео коснулся руки Смуги и шепнул. «Это вождь Тунаи». «Он тебя знает?» «Да, он уже видел меня один раз. Так приветствую его теперь. Но помни одно неосторожное слово, и я пущу тебе пулю в лоб». «Помню, сеньор», — ответил Матео. Смога внимательно наблюдал за поведением Метиса. Уверенное выражение, появившееся на лице Матео, свидетельствовало о том, что среди воинственных охотников за человеческими головами он почувствовал себя в безопасности. Тунай подошел к прибывшим на расстоянии нескольких шагов и остановился в выжидательной позе. «Бом-дио, компадре!» – с некоторой торжественностью произнес Матео. Тунай... Смеял Мекиса проницательным взглядом. На устах индейца появилась насмешливая улыбка. Он ответил на испанском языке. «Буэнос диас! Вы приехали только вдвоем?» «Буэнос диас, Тунаи», — сказал Смука. «Наши товарищи ждут в лодке на берегу». «Мне надо с тобой поговорить. Мы привезли тебе подарки». «Нам не надо больше рабов», — пренебрежительно ответил Тунаи. Слова Тунаи подтверждали вину Матео «И Метис смутился. Вопрос не в нападении. На этот раз, — ответил Смуга. — У меня к тебе дело, которое мы можем решить на месте. Раз ты пришел в обществе Кампадре Матео, то поговорим. Но позже, — согласился Тунаи. — Позже это значит когда? — спросил Смуга. — Завтра. Сегодня мы посвящаем новых воинов». Можно ли разбить лагерь вблизи деревни? Компадре Маттео может, значит, можешь и ты, раз вы пришли как друзья. Привет вам! Спустя два часа путешественники разбили лагерь на околице деревушки Ягуа. Уилсон следил за работой Сюбео, готовивших обед. Смуга в обществе матео вручил Тунаев подарки. Среди них были стальной охотничий нож в кожаных ножнах, табак и несколько связок разноцветных стеклярусных ожерельей. Тунай принял подарки и, в свою очередь, вручил Смуге бамбуковое духовое ружье со стрелами в плетеной корзинке. Когда Смуга с любопытством стал рассматривать корзинку и стрелы, Тунай улыбнулся и предупредил «Будь осторожен, стрелы отравлены ядом курары». Хотя Ягуа не показывали явных признаков враждебности к белым, но все же внимательно следили за ними. Смуга не отпускал Матео от себя ни на шаг. Он отдавал себе отчет в том, что находится среди злейших врагов, притом союзников Матео. Одно слово Метиса могло повернуть против него несколько десятков жестоких воинов. Смуга приказал Уилсону и Сюбео не выходить из лагеря, а сам в обществе Метиса тщательно изучал обстановку в деревне. Большинство мужчин, обитателей деревушки, занимались подготовкой к торжеству, посвящением молодых парней в разряд полноправных воинов. Торжество заключалось в организации оригинального бескровного турнира. Несколько молодых ягуа должны были попарно бороться, стоя на скользком бревне, лежавшем посреди площади. Воинами становились победители в борьбе. Таким образом, происходил отбор сильнейших в отряд воинов. Матео сказал Смуге, что прежде такую же бескромную борьбу вели кандидаты на вождей племени, а вождем становился тот, кто по очереди победил своих соперников. Предпраздничная суматоха облегчила смуги дело ознакомления с индийской деревушкой. Он смело пользовался случаем и даже заглядывал в хижины, что, впрочем, не трудно было сделать, так как хижины были лишены боковых стен. Смуг обратил внимание на некоторую старательность внутреннего оборудования хижин. Впрочем, называть эти строения хижинами можно только условно. Это скорее были обширные крытые веранды, построенные на столбах пальмовых деревьев, стойких против термитов. Двухскатные крыши с кровлей из листьев защищали обитателей от дождя. Входить в хижину надо было по наклонным бревнам, один конец которых опирался на порог хижины, второй вкапывался в землю. Везде, во всех хижинах можно было встретить ручных обезьян и попугаев, с которыми охотно играли дети. И женщины, и дети ходили по деревне ногишом. Из почтения к белым гостям пожилые индианки надели на бедра и груди заслоны из рафии. Как у всех первобытных народов, женщины-ягуа выполняют все тяжелые работы. Они разводят манюок, лепят из глины посуду, плетут циновки из пальмового волокна, делают ожерелье из высушенных семян, носят воду из реки, готовят пищу, кормят детей и ухаживают за ними. Детишки проводят время в играх или занимаются ловлей муравьев и их личинок, считающихся у ягуа большим лакомством. Подростки стреляют цель из духовых ружей, помогают старшим в рыбной ловле, а в свободное время охотно слушают беседы взрослых мужчин. Воины защищают деревушку от нападения враждебных племен, организуют военные походы или занимаются охотой на диких животных. Индейцы ягуа отличаются отвагой, нередки случаи охоты на ягуара с одним только ножом в качестве оружия. Все же, несмотря на присущую им храбрость, индейцы предпочитают охотиться из засады. Они обладают прекрасным зрением, слухом и прямо-таки исключительным обонянием, которое позволяет им почуя дичь на значительном расстоянии. Смуга принадлежал к числу наблюдательных людей, поэтому он обратил внимание на то, что в обычаях Ягуа заметно влияние африканских негров. Еще не так давно плантаторы в массовом порядке привозили из Африки негритянских рабов, жестоко эксплуатируя их труд на плантациях. Многие из негров сумели бежать и нашли приют у американских индейцев всей душой ненавидевших белых колонизаторов. Как видно, белые африканские рабы некогда жили и среди индейцев племени Ягуа, потому что некоторые из индейцев по внешности носили черты африканского происхождения. Это особенно заметно у женщин, которые в противоположность мужчинам не носили на головах париков из рафии. У чистокровных индейцев волосы на голове прямые, жесткие, черного цвета, тогда как у части индианок, племени Ягуа, волосы на голове велись мелкими кудряшками, широкие носы и мясистые губы дополняли их сходство с неграми. Влияние африканских негров в этой части Америки с еще большей силой было заметно в обычаях индейцев. Как Ягуа, так и Уитота, Кокама и другие индийские племена пользовались типичными для африканских негров тамтамами для передачи известий на расстоянии. Их музыка и танцы носили следы африканских мелодий. Смуга отмечал в памяти все эти особенности, чтобы впоследствии рассказать о них Томаку Вельмовскому и его отцу. Наблюдая за играми детей, Смуга обратил внимание на группу мальчиков, которые, избрав в качестве мишени древесный пень, стреляли в него из духовых ружей. С трудом поднося к губам длинные бамбуковые трубки, мальчуганы всем корпусом подавались назад, чтобы удержаться в должном положении. «Посмотри-ка, Матео!» Развеселившись комичной картиной, сказал Смуга. «Сколько энергии тратят эти мальчуганы, играя во взрослых?» «Играя?» – удивился Метис. «Нет, Сёдьер, они совсем не играют. Разве вы не видите старика, который наблюдает за ними? Ягуа с детства упражняются в стрельбе из духовых ружей, поэтому все они меткие стрелки. Большинство из них может попасть в мелкую монету с расстояния 30 шагов, а с 50 ни один не промахнется, стреляя в человека или животное». Метис умолк и в задумчивости пытался кое-что вспомнить. Потом взял смугу под руку и тихо сказал. «Плохую слугу оказал мне Альварес, уплатив карточный долг. Теперь я очень жалею, что поддался его уговорам. Больше я не буду делать попыток к бегству. Я вам помогу найти убийцу и все расскажу на суде об Альваресе. С этого момента можете спать спокойно, сеньор». «Могу ли я тебе верить? Может быть, ты опять лжешь?» — сказал Смуга. «Вы не любите издеваться над побежденным противником», — ответил Матио. «Никого не обижаете, я это теперь понял. Вы не сказали себе о, о моем предательстве и о попытке к бегству». «Ты в этом уверен?» «Я хорошо знаю индейцев, сеньор. Если бы они знали правду, я давно был бы мертв». Они же до сих пор относятся ко мне, как и раньше. За это я вам очень благодарен и постараюсь оказать благодарность на деле. И постараюсь, пока я с вами, вам ничто не угрожает. Но на всякий случай будьте внимательны и не поворачивайтесь спиной к Ягуа. Они в самом деле очень опасный народ. Почему это при тебе? Мне ничего не грозит. От Ягуа, я вам скажу, сеньор, Ягуа принадлежат к чрезвычайно воинственному индийскому племени ауков Моя бабушка была Аока, а мать Ягуа. Короче говоря, здесь ты среди своих? Теперь вы знаете правду. Если бы я потребовал, они помогли бы мне. Достаточно мне, например, подбежать вон к той группе воинов и крикнуть, что вы мой враг, и вы станете трупом. ты Тиматио забыл, что я стреляю из револьвера столь же метко, как Ягуа, «Из духового ружья», – спокойно сказал Смуга. «Я помню это», – заверил Матио. «Я сказал о моей принадлежности к Ягуа, потому что не намерен больше выступать против вас. Простите меня, и я буду верно вам служить». Смуга посмотрел Матио в глаза, успокоился, прочтя в них немую просьбу. «Ты поступил очень легкомысленно, Матио, но, возможно, ты еще не потерял совесть». «Если подумать, сколько зла и несправедливости можно встретить в Южной Америке, то трудно тебя и укорять. Ни я, ни Никсон совсем не хотим твоей смерти. Ты был маленьким винтиком в мощной машине преступления. Если ты честно раскаялся, если жалеешь содеянного поступка, то увидим, может быть, и простим». «Спасибо вам, сеньор. Этого мне хватит. Я знаю, что вы простите меня». «Теперь идем в лагерь. Скоро начнутся торжества». Смуга без возражений последовал за Метисом. Он подумал, однако, что лучше не надоедать туземцам своим присутствием. Если Ягуа пожелают, чтобы белые были на празднике, то Най пригласит их. Приглашение было получено очень скоро. Путешественники несколько часов наблюдали соревнования в силе и ловкости между несколькими молодыми Ягуа конце концов, восемь победителей были торжественно провозглашены полноправными воинами, после чего последовал приличествующий случаю пир. В деревушке воцарилось непринужденное веселье. Ягуа шутили и смеялись во время обильного пира, поглощая зажаренных целиком обезьян, морских свинок, муравьедов, черепах и ящериц. На десерт были розданы печеные На горячих углях крупные муравьи и личинки, мед, бананы, дыни и орехи. После еды начались обильные возлияния, быстро затуманившие сознание у многих ягуа. Увидев это, Смуга и его товарищи поспешили уйти в лагерь. Смуга и Уилсон до утра стерегли лагерь. Воспользовавшись случаем, Смуга рассказал Уилсону о раскаянии метисов, Они долго советовались, потому что полной уверенности в искренности Матео у них не было, надо было считаться с изменчивостью настроения у индейцев, которым принадлежал метис с материнской стороны. Беседуя, они чутко прислушивались к звукам, доносившимся из деревушки. Почти до самого рассвета там не умолкала игра на барабанах и флейтах, чему индейцы Ягуа научились у африканских негров. Под эту музыку они танцевали нечто похожее на африканское самбо. Белые друзья легли спать утром, когда музыка и танцы прекратились. Однако еще до наступления обеденного времени Тунаи сообщил Смуге, что готов принять его для беседы. Смуга в обществе Матио немедленно направился к Тунаи. Вождь и несколько старейшин племени сидели на сваленных стволах деревьев у порога хижины вождя. Ягуа никогда не садились прямо на землю, опасаясь вредных насекомых. Вождь пригласил гостей сесть рядом с ним. Смуга угостил табаком всех присутствующих. Они набили трубки и курили, сохраняя полное молчание. Следуя местным обычаям, Смуга не спешил начинать беседу. Так прошло несколько долгих минут. Наконец, Туная заткнул погасшую трубку за пояс, поддерживающий юбку из рафии, и сказал, «Ты хотел говорить со мной, белый человек. Я готов тебя выслушать». Медленным движением Смуга спрятал свою трубку и ответил, «Расскажу тебе сначала об одном обычае белых людей». И ты легче поймешь, почему я решил прибыть к храбрым Ягуа. Среди белых есть множество людей, интересующихся всем, что находится на земле, на которой живут разные народы. Но не все могут совершать длительные поездки в неизвестные страны. Поэтому белые люди в своих городах строят специальные дома, в которых собирают различные предметы, облегчающие ознакомление с жизнью И обычаями других людей. Они разбивают также сады и содержат в них животных, собранных со всего света. Я как раз и занимаюсь тем, что собираю разные интересные вещи для таких домов. Их у нас называют музеями. Смуга замолчал и взглянул на Тунаи. Он вспомнил самовольную беседу Томека с австралийцами во время их первого совместного путешествия. Томеку удалось тогда рассеять недоверие австралийских туземцев и уговорить их помочь белым путешественникам в ловле животных. Теперь Смуга повторил опыт Томека. К удовольствию Смуги Тунаи совсем не был удивлен его словами. Он внимательно взглянул на Смугу и сказал, «Да, я знаю, что есть такие люди, как ты. Один из них уже был у нас. Он живет там, на западе, в Икитос». «Сопровождавшие его люди говорили нам, что дома он хранит много вещей, купленных у индейцев, а в саду содержит множество диких животных. У нас он искал военные трофеи. Его, видимо, интересовали человеческие головы», — вмешался Смуга. Тунай утвердительно кивнул головой, но сразу же насмешливо улыбнулся, говоря, «Ареджи обманули его». Продали ему головы, взятые с трупов людей, умерших естественной смертью. Другие племена тоже обманывают. Вместо человеческих они продают обезьянье головы. «Матео мне сказал, что если я приду к тебе с ним, то ты продашь мне настоящий товар», — сказал Смуга. «Если ты хочешь купить настоящую человеческую голову, иди к племени Уитото, но там будь». «Осторожен, у Уитото едят человеческое мясо, а голова белого у них очень ценится», — советовал Тунаи, из наблюдая впечатление, какое его слова оказали на смугу. «Мы не намерены идти к Уитото, мы едем отсюда прямо в Икитос, а потом на реку укаяли Из Икитос не так далеко до селения племени Живару они носят головы врагов» привязанными за волосы к поясам. «Знай, что только такие головы настоящие!» — продолжал советовать Тунаи. «Я тебе говорил, что мы должны плыть по реке Укаяли!» — ответил смука «Один из наших встречал человека, который был в плену у Ужевару. Он говорил, что у Жевара будто бы есть уменьшенные головы белых людей. Это очень старинные головы!» — соблазнял Смуга Тунаи. Говорят, что это головы белых, которые первыми прибыли в страну живару Хранятся эти головы у шаманов. Смуга стал внимательно прислушиваться к словам Тунаи. Возможно, вождь Ягуа не лгал. Смуге приходилось читать о том, что в старинных испанских летописях о времен завоевания Южной Америки есть сведения о походе Педро де Альварадо, который со своим отрядом встретил в джунглях охотников за человеческими головами и понес большие потери. Это случилось в 1534 году, вскоре после завоевания внутренней части континента испанским конкистадором Франсиско Писарро, в то время как Писарро занимался завоеванием Перу, другие конкистадоры организовали ряд походов в легендарное эльдорадо дорадо то есть страну -золото. Один из отрядов под командованием испанского авантюриста Педро де Альварадо, занимавшийся ранее грабежом земель на юго-востоке Мексики, встретился в бассейне реки Мараньона с жестоким и воинственным племенем Жевару. Оказалось, что Жевары занимаются охотой за человеческими головами среди ядовитого тумана девственных джунглей Испанцы и днем и ночью погибали от отравленных стрел, засевших в чаще воинов. Индейцы отрезали убитым испанцам головы и уменьшали их до размеров двух кулаков взрослого человека. Так впервые встретились белые люди с индейцами племени Живаро. Хитрый Тунай заметил впечатление, произведенное рассказами о племени Живаро на белого. Ободренный этим, он продолжал, «Если ты собираешь разные предметы индийского быта, иди к Жевару, у них не женщины, а мужчины прядут и ткут материалы и одежду, делают барабаны, копья с наконечниками из человеческой кости, духовые ружья и военные щиты. Женщины делают из глины красивые сосуды, в двойном дне которых спрятаны камешки, стуком отгоняющие злых духов». Все это можешь получить у них за хорошие винтовки. Огнестрельное оружие лучше подходит для охоты на человека и добычи его головы. Я с удовольствием воспользуюсь твоим советом, Тунаи, но у меня очень мало времени, а Жевара обитает в недоступных местах и, кроме того, враждебно относится к белым людям, ответил Смуга. Мы пришли к тебе потому, что мой компадре Матео заверил нас, что ты человек, достойный доверия. Я прошу тебя продать мне одну уменьшенную человеческую голову. Если даже мне то, что я ищу, получишь карабин новейшей конструкции». Тунай прикрыл глаза веками, видимо, для того, чтобы скрыть загоревшийся в них огонек жадности. Он нагнулся к своим советникам и стал шепотом что-то говорить им. Прошло довольно много времени, пока он обратился к Смуге. «Хорошо». Я дам тебе одну такую голову. Пойдем. Вслед за вождем Ягуа, Смуга и Матео отправились на окраину деревушки. У костра левшего перед хижиной, построенной на сваях, сидел на подосланных листьях индеец. На горячих углях костра стояли два больших глиняных сосуда, широкие внизу и несколько суженные кверху. В одном сосуде кипела густая жидкость. В другом подогревался мелкий песок. Увидев белого, индейец насупил брови, но Тунаев взглядом успокоил его. Прибывшие уселись у костра рядом с индейцем. Смуга достал кисет с табаком. Некоторое время они молча курили, из сосуда с кипевшей жидкостью бил сильный запах. Было жарко, и Смуга достал носовой платок, чтобы вытереть пот со лба. Он взглянул на Матео, смуглое лицо – Метиса посерела, на лбу показались крупные капли пота. Смуга повернулся к вождю Тунаи и тихо спросил. «Скажи, Тунаи, что за снадобье варит этот человек?» Бесстрастное выражение ни на секунду не сходило с неподвижного лица вождя. Он сидел прямо, словно бронзовое изваяние, только взглядом из-под прищуренных век внимательно наблюдал за гостями. «Этот белый, друг?» «Компадре Матео», — сказал он гортанным голосом. «Он интересуется уменьшенными человеческими головами врагов. Покажи им их, чтобы он у себя за великой водой мог рассказать о тебе другим». Индейц взял в руки бамбуковую палку и опустил ее в кипящую жидкость с дурманящим запахом. Осторожно помешал и вытянул палку назад. Смуга закрыл глаза, чтобы не смотреть. На конце палки висела кожа, снятая с человеческой головы. Густая жидкость стекала с длинных черных волос. «Ты интересуешься подробностями индейского быта? Ты друг Матео, поэтому мы разрешаем тебе видеть это. Смотри и запомни», — говорил тунаи. «Ныне уже немногие индейцы умеют уменьшать человеческие головы». Сначала из отрезанной головы удаляют кости, потом вываривают шкуру в отварь ядовитых растений, чтобы предохранить ее от насекомых. Только после этого начинают операцию по уменьшению размеров головы. Шкуру много раз набивают горячим песком, отчего она постепенно сокращается в размерах. Искусные мастера умело придают чертам лица соответствующую форму. Смуга взглянул на молчаливого индейца, сидевшего у костра. Препарирование человеческих голов с одновременным уменьшением их размеров становилось уже редкостью в Южной Америке, ведь многие воинственные племена полностью погибли, другие нашли убежище в недоступных местах. Смуга внимательно присмотрелся к мрачному художнику. На его пальцах виднелись многочисленные следы ожогов от соприкосновения с горячим песком. — Спасибо тебе, Тунаи, за интересный рассказ, — сказал Смуга. — Ты хотел получить от меня одну такую голову? — Пойдем, — ответил Тунаи. Он повел Смугу и Матео в свою хижину. Они вошли в нее по мостику из наклонных бревен. По одному слову Тунаи, присутствовавшие в хижине женщины и дети, покинули помещение. Тунай подошел к месту, где находилась его постель из сциновок. Вокруг на столбах было развешано оружие, духовые ружья, луки, копья и щиты. Тунай медленно показал рукой на потолок хижины. «Выбирай, раз я тебе обещал», — сказал он тихо. На одной из балок висело несколько мумий человеческих голов, от дуновения ветерка чуть шевелились длинные черные волосы. Черты лица на мертвых головах не были искажены. Они были похожи на миниатюрное изваяние голов взрослых мужчин. Уста, глаза и шея каждой головы зашиты пальмовыми волокнами, чтобы дух убитого не мог мстить победителю. Как завороженный смотрел смуга на одну из голов, от других она отличалась короткими светлыми волосами. Это была голова Джона Никсона. Если бы не длинные, тонкие нити, свисающие с зашитых губ, ее можно было бы принять за отражение лица молодого Никсона в зеркале из уменьшенного стекла. «Выбирай!» – тихо повторил Туная. Смуга медленно повернулся лицом к вождю. Рядом с ним, закрыл руками лицо, стоял Матео. Правая рука Смуги непроизвольно коснулась рукоятки револьвера, но он постарался овладеть собой. Вождь Ягуа проницательно смотрел на него. «Я сразу догадался, зачем ты пришел к нам, белый человек», сказал он после длительного молчания. «Ты не хотел, чтобы дух твоего друга, заключенный в его голове, блуждал по индейской хижине. Я тебя понимаю, дружба ко многому обязывает». «Поскольку ты пришел к нам в обществе, компадре Матео, ты мог бы сам сказать мне это, но я убил этого белого, дарю тебе его голову и иди с миром!» Глава 6: Дыхание смерти. «Не доверяйте этому дикарю, сеньор!» — шепнул Матео на ухо смуге. «После обеда мы вовсе потеряли следы преступников» а проводник ведет нас неизвестно куда. «Я уже обратил на это внимание», — ответил Смуга. На мой вопрос, почему он отошел в сторону от тропы, на которой виднелись следы, проводник ответил, что догадывается, куда направились беглецы и ведет нас кратчайшим путем к цели. Он надеется, что нам удастся догнать или даже опередить их. А если проводник заманит нас в засаду? Сначала Смуга ничего не ответил на это. Он внимательно оглянулся вокруг. Лес стал реже. Сквозь лесную чащу виднелись просветы полян, или, как их называют в Перу, паханалий. На востоке и на западе, на фоне голубого неба, проступали силуэты горных цепей. После длительного молчания Смуга сказал, «У нас нет выхода. Мы должны довериться Кампе». Сами мы не найдем преступников среди этого ужасного бездорожья. Это дикая страна, сеньор. И все же Варгас уже не раз бывал в этих местах, занимаясь охотой на индейских грабов Так-то так, но он появлялся только на краю Паханали, да и то в сопровождении многочисленного хорошо вооруженного отряда. Ты, конечно, прав, но вот Кабрал и Хосе Смело бежали в степи, где обитают воинственные племена. «Это совсем другое дело, сеньор. Они ведь знают, что вы приехали отомстить им. Они бегут от смерти». Смуга опять замолчал. Он напряженно думал, что ему следует предпринять. До сих пор счастье сопутствовало ему во всем. После того, как ему удалось выкупить голову Джона Никсона из рук Тунаи, он сумел благополучно без потерь добраться до Икитос. Как раз в это время из Икитос вверх по укаяле отправлялся пароход за грузом Каучука. Смуга воспользовался благоприятным случаем, ведь путешествие по укаяле на индейской лодке отняло бы множество времени и было, кроме того, довольно опасно. На Укаяли были места, трудные для простой лодки, поэтому, не обращая внимания на значительные расходы, Смуга занял места на пароходе. Это позволило ему со всем отрядом за каких-нибудь 20 дней очутиться в посёлке Уаира, расположенном на правом берегу реки Урубамбы, в месте слияния её с рекой Тамбо. Уаира принадлежала Франсиско Эрнандесу Варгасу, пользовавшемуся в Перу, скандальной известностью совладельцу торговой фирмы Каза Эрнандес и Ко. В Икитос, занимавшейся эксплуатацией естественных богатств в бассейне реки Уруббамбе, Аваргас считался патроном, то есть опекуном, а по сути владельцем нескольких сотен индейцев, добровольно или под принуждением поселившихся вокруг Уаиры. Во всей провинции Ла Монтанья Открыто говорили, что Варгас торгует индейскими рабами, схваченными им во время разбойничьих походов вглубь Кордильеры. К счастью, момент, когда Смуга прибыл к Варгасу, властелин Уаиры попал в неприятное положение в связи с обвинением в убийстве Карла Шарфа, с которым вел спор о принадлежности каучуковых территорий. Как видно, учитывая невыгодность обвинений в новом убийстве, Варгас пошел Смуге на руку. Он не только согласился вернуть Сюбео, захваченных во время нападения на лагерь Путумайо, но и выдать своих сообщников – Кабрала и Хосе. Однако оказалось, что оба преступника, узнав о прибытии Смуги, исчезли из Уаиры. Аваргас правда, сейчас же снарядил погоню за ними, но посланные им индейцы из племени Пира вернулись на другой день и заявили, что Хосе и Кабрал скрылись на плато Гранд-Пахонали. Варгас советовал Смоги прекратить дальнейшие поиски убийц Джона Никсона. Он утверждал, что плато Гранд-Пахональ Это обширная дикая пустыня, где живет воинственное племя Кампов. И найти в тех местах двух человек – дело почти безнадежное. Смуга не поверил работорговцу. То, что преступникам удалось вовремя бежать, было само по себе подозрительным. Правда, Варгас клялся, что он не имеет ничего общего с нападением на лагерь Путумаю и в доказательство готов был выдать Кабрала и Хосе с головой, Но у Смуги не было уверенности в искренности заверений Варгаса. Смуга поставил перед собой задачу разоблачить педра Альвареса. Показания Кабрала и Хосе, принимавших участие в нападении, могли быть решающими. Поэтому Смуге надо было во что бы то ни стало поймать бежавших преступников. Не обращая внимания на протесты и горячее увещание уилсона Илсона, Смуга отправил его назад в Рио-Путумайо в сопровождении возвращенных Варгасом, Сюбео и остальных членов экспедиции, выехавших с ним из лагеря. А сам в обществе Матео, не обращая внимания на грозящую ему опасность, отправился в погоню за преступниками. Прошло уже три дня с тех пор, как Смуга во главе небольшого отряда местных индейцев пробирался по дикому краю, куда еще не ступала нога белого человека. Отряд, которому предводительствовал Смуга, состоял всего лишь из пяти человек. Из числа прежних участников похода он оставил при себе только Матео. Кроме Матео в отряде находились три носильщика-индейца из племени Пира, которых Варгас дал в помощь Смуге и индейц из племени Кампа добровольно примкнувший к экспедиции в качестве проводника. В Уаире Варгас собрал индейцев из самых различных, иногда враждебных племен. Таким образом, он, следуя древнему принципу, разделяя и властвует, стремился избежать возможного сговора индейцев и бунта против него. По наущению Варгаса многие индейцы следили за членами войны других враждебных племен и обо всем доносили Варгусу. То, что один из индейцев подслушал разговор беглецов и добровольно вызвался сопровождать отряд Смуги, казалось, повергло Варгаса в недоумение. Это-то и стало причиной требования Смуги отпустить индейца с ним в качестве проводника. Варгас пытался было возражать, утверждая, что индейец из Гран-Пахонали просто пытается бежать в родные края, но после того, как смог